Уже залегали качковатые болота, изрытые норами пищух. С вершины Бумза совершенно ясно виден на юге вечно снеговой хребет Самтын-Кансыр, а на севере узкой полосой тянутся вершины танла К западу уже холмистое плато уходит за горизонт. Из восточной подошвы описываемой горы вытекают многие ключи, и, собравшись воедино, образуют ручей ньер на который мы устроили свой бивак. Местность здесь была сравнительно удобная, в особенности для Тибета. По крайней мере, имелась вдоволь аргала на топливо, сносный подножный корм животным и незамерзшая ключевая вода. На что-либо другое мы не претендовали. Кочевые тибетцы В окрестностях нашей стоянки везде кочевали тибетцы, с которыми мы теперь и познакомились. К сожалению, знакомство было самое поверхностное, так как мы не имели в большей половине своего пребывания между этими тибетцами переводчика, услугами которого могли бы пользоваться. Выходило, что, живя среди малоизвестного населения, мы должны были ограничиться лишь наблюдениями, которые сами бросались в глаза, и сведениями, которые случайно до нас доходили. Их наружный тип. По своему наружному типу тибетцы нами виденные много походят на своих сородичей тангутов. В общем, как те, так и другие, не похожи ни на монголов, ни на китайцев, но отчасти напоминают наших цыган. Впрочем, если сделать более правильное, хотя и грубое описание физиономии описываемого народа, то следует предложить хорошенько смешать монголов с цыганом и эту смесь разделить пополам, в результате получится как раз тибетец. Следует оговорить, что здесь описываются лишь кочевые северные тибетцы. В Южном Тибете они, быть может, несколько иные, А в самой Лхасе, по описаниям путешественников, люди высшего сословия так же красивы, как и европейцы. Более же детальный портрет будет следующий. Рост мужчин средний, лишь изредка высокий. Грудь впалая, сложение вообще не сильное. Цвет кожи темно-смуглый или даже светло-кофейный. Череп продолговатый, сжатый из боков, поэтому лицо вытянутое. Лоб плоский, переносится вдавлено. Нос всего чаще прямой и тонкий — Скулы немного выдающиеся, глаза большие, черные, не косые и неглубоко посаженные, уши средней величины не оттопыренные губы иногда толстые, подбородок выдающийся, передние зубы широкие, редкие, посаженные у многих спереди десен, и потому безобразно выдающиеся вперед, усы и борода растут плохо, да при том еще обыкновенно выдергиваются, волосы на голове черные, длинные, сбитые клочковатыми прядями, словно хвосты у яков. Эти волосы никогда не стригутся, не чешутся и в беспорядке падают на плечи. Сзади же заплетаются в косу, которой, впрочем, иногда и не бывает. Ламы бреют всю голову. Коса обыкновенно надставляется шелковыми нитками и украшается костяными кольцами, красными кораллами, бирюзою или медными костяными бляхами. Кроме того, описываемые тибетцы нередко носят обыкновенно в левом ухе серебряные, иногда очень большие серьги. на пальцы надевают серебряные перстни. Тибетские женщины малорослые, грязные и вообще некрасивы Но изредка попадаются сносные физиономии. Цвет лица светлее, нежели у мужчин, передние зубы более правильны. Волосы свои на голове тибетки разделяют спереди посредине пополам и заплетают их как здесь, так и сзади головы на множество мелких косичек, которые затем связываются на высоте плеч и на самых концах двумя поперечными лентами, украшенными, смотря по состоянию, кораллами, бирюзой, бубенчиками, серебряными или медными бляхами и даже китайскими медными монетами, джосами. От середины верхней ленты спускается сзади почти до полу широкая, иногда тройная лента, украшенная подобным же образом. Кроме того, тибетки также носят в ушах серьги и кольца на руках. У детей обоего пола мы нередко видали на лицах багрового цвета лишаи, Быть может, результат постоянной нечистоты и летней сырости. Одежда. Зимняя одежда тибетцев как у мужчин, так и у женщин состоит из длинной бараньей шубы, покрытой у более зажиточных долембой или красной шерстяной материи. Летнего одеяния тех и других мы не видали, но, судя по описанию миссионерам Десгаденам, миссия в Тибет 1855-1870 годы костюма женщин восточного Тибета, летнее женское платье, вероятно, и у описываемых кочевников разница от мужского. Шуба это подпоясывается таким образом, что образует на пояснице мешок, правый рукав у мужчин обыкновенно спущен, и рука остается голую, иногда даже в холод. Рубашек и панталон не носят, вместо последних надевают овчинные наколенники. Сапоги шьются из грубой шерстяной материи, украшенной красными и зелеными продольными полосами – Голенище до колен, подошвы кожаные чулков не знают. На голове оба пола носят бараньи или лиси шапки, иногда же повязки из красной шерстяной материи. Часто, несмотря на мороз, голова остается непокрытой. За поясом, впереди живота, у мужчин всегда надета сабля с весьма плохим клинком, но часто снаружи богато отделанная серебром, бирюзою и крупными красными кораллами. Кроме того, за поясом же торчит длинная трубка, а с левого бока висит ножик и мешочек с разными мелочами. За пазуху, или вернее в мешок, образуемый подпоясную шубою, кладется чашка, кисет с табаком и изредка даже платок, в который сморкаются. У женщин за поясом также висит ножик и мешочек с мелочами, иногда здесь привешиваются ключи и связка китайских медных монет. Некоторые мужчины носят на правом плече сзади Небольшие долембовые или суконные лоскутки, украшенные бирюзою, иногда кораллами. Лоскутки эти играют роль талисманов, предохраняют от болезней и разных бед. Силу свою получают от священно-действий лам. Жилище Жилище тибетца как зимнее, так и летнее составляет черная палатка, сделанная из грубой, сотканной из волос яко-материи. Форма этой палатки почти квадратная, высота в большой рост человека – Площадь внутреннего пространства бывает различна, смотря по величине семьи и зажиточности хозяина. Подпорками внутри служат три деревянных кола, поставленные один посередине, два же другие по бокам крыши, почти плоской. От наружных верхних углов и от средины каждого бока протянуты веревки, прикрепленные к земле также кольями. Вверху, почти посередине крыши, сделано продольное отверстие для света и выхода дыма. На земле под этой щелью в середине жилья устроен квадратный глиняный очаг, в котором днем, по крайней мере зимой, постоянно горит аргал. Летом в период дождей мокрый аргал годен для топлива. Тогда тибетцы, вероятно, разводят огонь лишь изредка. Здесь же в плоском железном котле варится чай и еда. Возле очага разосланы для сидения бараньи, иногда волчьи шкуры, на которых, вероятно, и спят ночью. По внутренним бокам, описываемой палатки, складывается в виде фундамента сухой аргал, покрытый иногда в заднем углу грубой шерстяной материей. На таких подмостках лежат платья, запасы провизии и домашняя утварь. Последняя, впрочем, весьма незатейлива и состоит, кроме горшков и чашек, предназначенных отдельно для каждого члена семьи, из небольших деревянных кадок, где держат кислое молоко, а также из глиняных кувшинов или чаще из пустых яковых рогов, в которых сохраняется свежее молоко. С наружной стороны почти каждой палатки устраивается из аргала загон для ночевки баранов. Несколько палаток, иногда с десяток и более, чаще же менее, соединяются в одно стойбище. Места для таких стойбищ, равно как и продолжительность пребывания на них, сообразуются с временами года и достаточностью корма для скота. При обилии последнего, увиденных нами тибетцев, перекочевки с места на место должны производиться часто. Пища. Главной пищей описываемых кочевников служат бараньи или реже яковое мясо, которое они едят довольно часто сырым. Подобная привычка явилась, вероятно, вследствие затруднительности и иногда невозможности зажечь летом намоченный дождем аргал. Как бы то ни было, но свежему человеку противно смотреть на подобную мясную трапезу тибетцев, обыкновенно усевшихся предварительно вокруг очага, Каждому члену семьи, а также и гостям, если они хотят есть, хозяин бросает, словно собакам или зверям, по куску, тут же отрезанному сырой говядины. Получивший свою порцию, вынимает нож и начинает жадностью есть окровавленное мясо. Кроме того, тибетцы по временам варят для себя суп из бараньих и яковых костей, сохранявшихся в продолжении трех или четырех месяцев. Кстати, эти предварительно толкутся, и их навар считается весьма полезным для здоровья. Под спорьем к мясной пище служит чай с сушеным творогом, называемым чурою. Кроме того, в чай подбавляется молоко и масло. Наконец, весьма любимым блюдом служит тарык, то есть скипяченое и потом скисшееся молоко. В изготовлении пищи, равно как и в посуде, у тибетцев такая же отвратительная нечистота,